То, что Бен Стаат понял теоретически, ему доказали на практике на следующий день. Он отогнал на рынок шестерых коров и продал их за хорошую цену. Покупатель не знал его, иначе цена не была бы такой хорошей. Он уже подходил к городским воротам, когда его окружили какие-то бездельники, обзывая убийцы и другими не менее обидными словами. Бен сделал все, что мог. В итоге они избили его, их было семеро но заплатили за это синяками, разбитыми носами и выбитыми зубами. Уже в темноте Бен кое-как доплелся домой. Все у него болело, но он был доволен собой. Отец сразу понял, что произошло. «Скажешь матери, что упал!» — коротко бросил он. «Да, папа». «И теперь я сам буду отводить на рынок коров, возить зерно или что угодно, пока банкиры не выгонят нас отсюда». «Нет, папа», — сказал Бен так же спокойно, как только что говорил «да». Для парня, которого только что здорово побили, он держался странно, почти весело. «Что это значит?» — с недоумением спросил отец. «Если я буду прятаться, они все равно меня найдут. Если же я буду стоять на своем, они скоро устанут и оставят меня в покое». «Если кто-нибудь из них возьмется за нож...» — возразил Эндрю. — Ты можешь не дожить до того, как они устанут. Бен крепко обнял отца. — Богов не перехитришь, — процитировал он одну из древних пословиц Делейна. Я все равно буду драться за Пи, за того, чье имя ты запретил мне упоминать. Отец грустно посмотрел на него. — Ты так и не поверил, что это сделал он? — Нет, и никогда не поверю. — Ты стал мужчиной, сын. «А я и не заметил. Не самый лучший способ доказывать, что ты уже мужчина, подравшись на рыночной площади с толпой бездельников. Но и времена сейчас нехорошие». «Да», — подтвердил Бен, — «времена нехорошие». «Да помогут тебе боги», — сказал Эндрю. «Да помогут они нашей несчастной семье».